Глава 17. Город. Следующая неделя прошла относительно спокойно. За пределы лицея нам отлучаться запретили, и для обсуждения дальнейшего направления развития пришлось вызывать к себе Явану как директора сети «Пышкин дом». Хорошо, что тетка она оказалась понимающая и, узнав о моих приключениях, чуть не дала по шее за попытку уехать из лицея. Заявив, что я должен сидеть и не рыпаться, покуда супостата не повяжут, она, тем не менее, предложила еще пару мест для открытия точек питания. Получив добро, отчалила работать, оставив после себя огромный пакет с выпечкой. Ну, в этом вся гномия натура. Закормить насмерть для них — дело принципа. Собирался честно поделиться с Егором, но, тем не менее, съел все один, поскольку весело всю неделю был неизвестно, чем занят. Приходил он поздно, уходил рано, и, можно сказать, мы с ним совсем не виделись. В свете последних событий это напрягало, но не то чтобы очень. Мало ли, какие у него дела. Еще в столовой начали нервировать ухмылки Стрелковой в мой адрес. Вернее, не сами ухмылки, на них мне наплевать, а эмоции. Некая смесь злорадства, ехидства и ожидания. Вот это реально нервировало. Я уже собрался поговорить с ней после выходных, и в воскресенье лег спать, настроившись на серьезный разговор с девушкой. Следовало расставить все точки над «ё». Проснулся я как-то резко и полностью. Что-то в окружавшей меня тишине было не так. Я лежал с закрытыми глазами, продолжая мерно дышать и пытаясь по звуку определить, какова окружающая меня обстановка. Школа егерей отряда сильно этому способствовала. Тишина распалась на звуке, обычно едва различимые, сливающиеся в игнорируемый фон. Вот ветер колыхнул за навеску окна. Значит, окно открыто, и через него доносится тихий звук, напоминающий прибой. Звук отражается от стен тихим эхом. Стены каменные или бетонные, но не деревянные. Они не покрыты чем-то вроде ковра или гобелена. Температура довольно высокая. Для середины зимы так просто невозможно. где-то 25-30 градусов Цельсия. Я одет, на руках ощущаются мои полуперчатки. Судя по отсутствию звуков дыхания, рядом нет живых. Мысленно досчитав до трех, я ускорил до предела восприятия и рванул в сторону, перекатываясь и одновременно выхватывая из кобуры пистолеты. Взглянул в одну сторону, оценивая обстановку, и тут же повернулся в другую, готовясь открыть огонь. Комната была пуста, если не считать низкого топчана, на котором я лежал. Окно, занавешенное какой-то тряпкой, действительно оказалось открытым. У него вообще не было рамы. Ухватив импровизированную занавеску, я сорвал ее. В лицо вдохнуло запахом разогретых на солнце камней. Вид улицы, освещенной послеполуденным солнцем, навевал мысли о Ближнем Востоке. Такие же дома с плоскими крышами, убогие с виду. Такая же выезженная солнцем земля и такая же жара. Как я мог из столицы империи попасть в дикие земли, Мне было решительно непонятно. Прежде чем идти искать виновных и причинять им справедливость, следовало произвести ревизию имеющихся у меня вещей. Я начал выкладывать все, что было в карманах на топчан. Одет я оказался в летнюю форму пустынного окраса, судя по всему, с вшитой вентиляцией и в такого же цвета разгрузку. На ногах берцы, руки в полуперчатках. Рядом с топчаном нашлась панама. Выложив все, что было, я окинул взглядом получившийся на тюрморт. Итак, два пистолета калибра 9 мм с электроподжигом. Два Тао, покрытых рунами, обнаружились на привычном месте на спине рукоятями вниз. Помпа, короткая, на три патрона, также была закреплена между лопаток. Прочная металлическая цепь обмотана вокруг пояса. 16 магазинов от пистолетов, по 20 патронов в каждом. 25 патронов к дробовику. Я расковырял один. Там была картечь а не пуля, какими я обычно снаряжаю патроны. Все и чудесати. Темные очки, зажигалка, индивидуальные медпакет и фляга. Я отхлебнул из нее со слегка подсоленной водой. Не густо, а главное, все это абсолютно не давало ответа, где я и как тут оказался. Полное отсутствие документов виделось в этом свете плохим знаком. Разложив вещи по местам, решил не дожидаться ночи, а попробовать аккуратно осмотреться. Для начала, стоя сбоку от окна, осторожно выглянул на улицу. Да, это выглядело глуповато, если вспомнить, как лихо я сдернул занавешивающую навешивающую проем тряпку. Однако лучше поздно, чем никогда. Осторожность еще никому не вредила. Окно располагалось на втором этаже, и тот кусок улицы, который я мог увидеть, был пустынным. Однако некоторые детали наталкивали на интересные выводы. Брошенный плюшевый мишка с оторванной лапой, перевернутая тачка с вещами, завязанными узлом в простыню, потерянный тапок и следы крови на стене противоположного дома. Осознание пришло мгновенно. Далекий гул — это не море, это люди, большое количество живых людей, а всю эту картину можно описать одним емким словом — погром. Предположение подтвердилось. Я в диких землях. В Аркании Ближний Восток был не менее неспокойным местом, чем на земле. Их граница с империей проходила примерно вдоль разделяющего Туркменистан и Узбекистан русла Амударии. Затем по прямой через Кабул, откуда уже гранича с государством зверолюдов Джунго, доходила до реки курам и вместе с ней впадала в Индос, спускаясь к Аравийскому морю. Между Каспием и Черным морем граница проходила приблизительно в том же месте, где на земле находятся Армения, Грузия и Азербайджан. Со стороны Африки дикие земли граничили с Египтом. И они действительно были дикими. Империя и Джунго держали их как буфер против нежити из Африки и не вводили военные силы в этот кипящий котел. Многие столетия межплеменной войны, подогреваемой наемниками и финансируемой спецслужбами разных стран, превратили регион в место средоточия сброда со всего мира. Безденежные аристы со своими дружинами ехали сюда поправлять свой бюджет. Самопровозглашенные правители организовывали свои государства, а всевозможные пророки существующих и новосозданных религий собирали свою паству. Волны нежити с регулярностью раз в столетия, накатывавшие на регион, оставляли его почти пустым и безжизненным. Но уже через несколько лет он снова заселялся живыми, не желающими жить по законам других государств. И погромы являлись одним из их методов приводить окружающую действительность в соответствие со своими убеждениями. «Кто-то забросил меня в эту самую глубокую дыру на карте мира», Желание пообщаться с этим кем-то нарастало в душе, как снежный ком. Так много ласковых и добрых слов просилось на язык. Руки непроизвольно сжимались в дружеских объятиях, как будто ощущали в ладонях шею благодетеля. Однако времени рефлексировать не было. Если нет никаких поставленных задач, значит, следует как можно быстрее покинуть это гостеприимное место. И чувство самосохранения вопило, что идти надо от толпы, а не к ней. Это чувство я очень ценил за мудрые советы, и его основного проводника, буквально чующего опасность, очень берег. Поэтому не стал выходить из комнаты через дверь, а спустился через окно прямо на пустую улицу. Развернувшись спиной к доносившимся звукам, осторожно пошел вдоль улицы. Придерживаясь одной стороны, внимательно наблюдал за дверями и окнами противоположной. В окнах своей стороны улицы тоже старался не светиться, наклонялся и проходил под ними. Подойдя к повороту, лег на землю и аккуратно выглянул. Риск был, однако на низкорасположенные предметы внимание обращают меньше, а проверить, что там стоило. Осмотрев все еще пустынную улицу, я в темпе миновал этот поворот и буквально через пять метров увидел еще один. Однако, зайдя за него, обнаружил ту же улицу, как будто я вышел из-за первого поворота, и стоял лицом к доносившимся звукам. Чувство полного и абсолютного охренения накрыло меня с головой. Мозг отказывался понимать, как такое возможно. Развернувшись, я снова попробовал преодолеть этот участок улицы, но опять оказался в том же месте. Кроме того, за спиной отчетливо хлопнула дверь. Кажется, этот неведомый кто-то очень не хотел, чтобы я ушел, не взглянув на толпу. Раньше я и не предполагал наличие таких сил в этом мире. Сейчас же, ощутив их действия на себе, почувствовал реальный страх. Вариантов было всего два — идти к толпе или оставаться здесь. И оба мне совершенно не нравились. От толпы, способных на погром людей, я по определению не ждал ничего хорошего. Пусть даже это сбор филателистов, действуя как единое, старукое и стоногое существо с именем толпа, превращалось в абсолютно нерассуждающий механизм, живущий по своим законам и у одиночки против него не имелось шансов. Остаться здесь или забраться в какой-нибудь дом было чревато опасностью навлечь на себя гнев неведомой личности, забросившей меня в эту задницу мира. Поэтому я решил пока двигаться к гомону живых, но по возможности обойти их, не вступая в контакт. Также со всеми предосторожностями я двинулся в обратный путь. В том, что это не напрасно, я убедился сразу. За очередным поворотом лежал труп зверолюдки-волчицы. Порванное платье, залитое кровью, множество ножевых ран и следов от ударов тупыми предметами. Некоторые предметы валялись тут же, они сломались в процессе избиения волкалаки. Убивали ее различной домашней утварью, и это означало подтверждение моих подозрений о погроме. Удвоев осторожность, двинулся дальше. Следующей находкой оказался мертвый гном, а точнее дворф. Гномы существа социальные, жизни без родни и рода они себе не представляют, поэтому самым страшным наказанием у них считается не смертная казнь, а изгнание. Осужденный теряет право носить бороду и зваться гномом. Теперь и до скончания веков он дворф. В империи их почти не было, не уживались они с бывшими сородичами, а вот в диких землях наоборот, практически не было гномов. Но не расовая принадлежность привлекала внимание в этом трупе, а то, что он был без одежды и практически без кожи, местами даже проглядывали кости. Лежал он на пятне, пропитанного кровью песка, посреди улицы, вымощенной камнем. Это очередной очень плохой признак, худший из череды всех плохих признаков за сегодняшнее утро. Дварфа убил маг земли, если конкретнее, то маг стихии песка. Самая быстрая из всех магий Земли, и это было особо опасно в данном регионе, где пескану просто очень много. Наличие магу у нападавших стало самой мерзкой новостью за сегодняшний день, исключая само мое появление здесь. Аккуратно обойдя тело, стараясь при этом не наступать на песок, я двинулся дальше по улице. Скорость моих шагов была обратно пропорциональна громкости голосов сотен живых, собравшихся впереди. Чем они были ближе, тем медленнее я шел, дольше вглядывался в происходящее за поворотами и замирал стоило почудиться движению. Выбитые двери и окна некоторых домов в скорости мне не прибавляли, как и кровавые потеки на стенах. Встретилась мне также и лавка Дварфа, возможно, даже того, который лежал сейчас в луже своей крови. Выбить двери или вырвать окна нападавшие не смогли, и поэтому просто подожгли ее. Видимо, хозяин забаррикадировался внутри, но от пожара не скроешься, и он решился на прорыв. Вот тут его и достали. Тем временем стало понятно, почему шум напоминал прибой. За тихим гулом голосов следовали взрывы криков, как будто там дальше проходил митинг, и выступающих благодарили аплодисментами. Вот только казалось, что этот митинг был кровавым. Я подошел уже настолько близко, что слышал голос что-то кричащей толпе. Стало ясно, что буквально за следующим поворотом увижу, что же там происходит, но желания лезть в эту заваруху у меня не было совершенно. Подойдя поближе, увидел узкий проулок, перпендикулярно отходящий от основной улицы. На фасаде дома, расположенном тут, был небольшой балкончик, позволяющий подняться на него с земли, а оттуда перебраться на крышу. В этой бесснежной местности кровли домов делали плоскими, что позволяло залечь, спрятавшись от любопытных глаз, и понаблюдать за происходящим. Залезть на дом оказалось несложно. Подползши к бортику опоясавшему крышу, я, сняв панаму, осторожно приподнял голову. Сказать, что увиденное мне не понравилось, это очень сильно приуменьшить впечатление. На площади посреди людской толпы был возведен самый настоящий эшафот — И на нем на коленях стояли металюди. Как раз сейчас дюжие мужики выдернули из них волколака цветом шерсти, похожего на убитую, которую я видел на дороге. Что-то надрывно крича уложили на установленную тут же колоду и отрубили ему голову. Кровью было залито все вокруг ашафота, включая людей, буквально грудью наваливающихся на него. А один из палачей, держа отрубленную голову за волосы, что-то дико проорал и, размахнувшись, бросил ее в толпу. Толпа взвыла в экстазе. Голова волкалака пошла по рукам. Каждый хотел что-то проорать небесам, потрясая отрубленной частью тела. А тем временем к месту казни уже тащили следующего. Но не эта кровавая вакханалия заставила шевелиться волосы у меня на голове, а то, что на самом краю группы металюдей были четко видны хорошо знакомые мне фигуры. Егор Веселов, Стрелкова и еще двое аватаров, парень и девушка, которых я встречал в лицее, стояли на коленях со связанными за спиной руками. Избитые, окровавленные, они уже не сопротивлялись, тупо ожидая конца. Ярость и ненависть — вот чувства, охватившие меня в тот момент. Я ненавидел этих фанатиков, я хотел их крови, и только осознание того, что, напав прямо сейчас, я никого не спасу, удерживало от атаки». Но ребят следовало вытаскивать. Это я решил для себя четко. Я или спасу их, или сдохну, пытаясь это сделать. Третьего не дано. Шансов на то, что в последний момент из-за холма появится кавалерия и всех спасет, не было. Это не кино, а я не Анка-пулеметчица. Кстати, о пулеметах. Буквально через два дома на улочке, похожей на ту, по которой я пришел, мордой к площади стоял небольшой пикап с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом. И никого непосредственно рядом с ним не было. Видимо, экипаж, поддавшись порыву, влился в ряды беснующихся фанатиков. Окрестив данное транспортное средство роялем, я рванул в проулок. Судя по тому, что было видно сверху, по нему я как раз и доберусь до машины. Выглянув из переулка, понял, что не ошибся. Машина стояла там, передним мостом она выехала на саму площадь, а возле кузова, подпрыгивая, чтобы все лучше разглядеть, нес часовую службу щуплый подросток лет 14 на вид. Я, стараясь не шуметь, вынул из-за спины Тао. Глупо рефлексировать из-за одного паренька, способного поднять шум и помешать, если собрался убить десятки людей. К тому же обезглавленное тело гнома возле машины, на которое парень взобрался, чтобы лучше видеть происходящее, купировало жалость в зародыше. Поэтому, подойдя со спины, я ладонью зажал рот незадачливому часовому, оттащил вглубь улицы и тесаком перерезал ему горло. Путь был открыт. Сам пулемет оказался мне отлично знаком. Именно эту модель ставили на легкую бронетехнику по всей империи. Сделанный по системе Гатлинга, он имел блок из шести стволов калибра 12,7, вращающихся от электропривода. Питание боеприпасами осуществлялось лентой из подвешенного сбоку пулемета короба. К моей большой удаче, как и положено порядочному роялю, мой был оснащен защитным щитком, который хоть и снижал обзор, но защищал от ответного огня противника, а в моем случае еще и скрывал меня от посторонних взглядов. Запрыгнув в кузов, я осмотрел оружие. Лента уже была заправлена, и, судя по горящим индикаторам, питание на мотор, раскручивающий стволы, тоже подавалось. Оставалось только нажать кнопку, запуская двигатель, и открыть огонь. Почему здесь практически без охраны бросили полностью снаряженный крупнокалиберный пулемет, я не понимал, да и понимать не хотел. Рояль, он и есть рояль. И сейчас я сыграю на нем свой «Ноктюрн». Звука раскручивающегося блока стволов из зарева толпы слышно не было. Довернув пулемет вправо и вниз, я выжил гашетку, выпуская смерть на волю. Видя линию огня влево по толпе, лишь контролировал, чтобы стволы не задрались вверх, дабы не зацепить находящихся на эшафоте. На то, что творится внизу, внимания принципиально не обращал. В этот момент я был благодарен тому, кто забросил меня в город, за то, что я появился здесь вовремя, за то, что он привел меня на эту площадь, и за то, что у меня не работала эмпатия. Выдержать чувства и эмоции стольких умирающих от моей руки людей я бы не смог просто физически. Я или сразу сошел бы с ума, или потом просто застрелился. Толпа еще не поняла, кто и как ее убивает. Люди еще не начали разбегаться, прячась от огня, а лента уже закончилась. Прошло секунды 3-4, а площадь представляла собой жуткое месиво из человеческих тел. Собравшись и заставив себя не считать убитых людей, а иначе я рисковал заблевать всю округу, посмотрел на помост. Убитых мной на нем не было, в основном еще никто не понял, что произошло, однако два человека не просто смотрели в мою сторону. Жест одного из них до боли напоминал магическую атаку, так что, не дожидаясь результатов, я ласточкой сиганул из кузова машины, ударился плечом, но, перекатившись, встал на ноги и бросился бежать к знакомому мне переулку. Следовало оторваться от возможного преследования и отсидеться, пока основной шум не утихнет. Пулемет за моей спиной с грохотом развалился разрезанный магией. Один из этих фанатиков оказался магом ветра, одним из самых сволочных боевых магов. Быстрые атаки, возможность летать, большое количество материала для своей магии отличали эту стихию, делая ее второй по силе боевой магии. Первый по умолчанию считался огонь. Но мне за глаза хватит и ветра, особенно если маг достаточно силен, чтобы взлететь. А ведь есть еще и маг Земли, один из этих уродов. Через какую-то секунду машина за моей спиной оказалась погребена подвалом песчаных щупалец. Как будто одного мага за спиной мне было недостаточно. Мой план отличался простотой. Проскочить несколько переулков, удаляясь от площади, чтобы посмотреть, сможет ли ветряк полететь за мной. Если нет, я планировал забраться на крышу дома и уходить дальше по верхнему ярусу, а-ля Ассасин ну или Принц Персии для старичков. Крыши тут плоские, бегать по таким одно удовольствие, и отойдя подальше, я хотел затаиться и переждать облаву, которая непременно должна была случиться. Если же этот урод достаточно силен, чтобы летать, придется уходить по земле». И тут проблем гораздо больше, начиная от ограниченности обзора и того, что я элементарно не знал города. Сверху хотя бы видно, что где находится. Я размышлял, а ноги проносили меня уже через третий переулок, оставляя место казни позади. Шума погони еще не было слышно, но я не сомневался, что ее уже выслали. На стороне моих преследователей оставались знания города и многочисленность. Даже если среди них больше нет магов, кроме этих двух, то достаточно просто задержать меня, пока те не подойдут или сразу не положат меня на месте. Но, скорее всего, попробуют захватить для показательной казни. Поэтому я несся по узким кривым улочкам восточного города, не жалея ног. Увидев очередную разграбленную лавку, решил проскочить на соседнюю улицу через нее. Риск столкнуться с кем-то в помещении был высок, но и находиться долго на одной улице тоже не следовало, а переулков, как назло, не попадалось. Достав Тао, я рывком взвинтил скорость восприятия и, пригнувшись, нырнул в проем двери, осматриваясь в помещение. Из-за резкого перехода от яркого солнечного света к полумраку лавки зрение на миг померкло, но уже через секунду проморгавшись, я увидел, что опасения мои не напрасны. Возле разбитого прилавка возился старик в на солнце потрепанной одежде с матерчатой сумкой в руках. Он обернулся на шум и смотрел прямо на меня. Выбора не оставалось, я не должен был позволить ему закричать, поэтому, прицелившись, кинулся к деду, намереваясь полоснуть его тесаком по горлу. Однако, вместо того, чтобы закричать, старик отшатнулся и, упав, начал отползать от меня, не поднимая при этом особого шума. Меня это несколько отрезвило. Возможно, он не из этих фанатиков и сможет мне помочь. Конечно, встретить такого человека, просто случайно заскочив в первую попавшуюся лавку, — это рояль из роялей. Однако сейчас я уже ничему не удивлялся. Само нахождение в этом городе меня и моих друзей тянуло на целый рояльный комбинат. У нас в отряде служили живые из разных стран и концов света, а при наличии кристалла с базой и собеседника для разговорной практики выучить язык — дело пары месяцев максимум, поэтому я знал, кроме имперского, еще спиток иностранных языков. Но на каком, говорят, тут даже не представлял и решил пробовать все по очереди, начиная с имперского. — Вы меня понимаете? — глаза деда вспыхнули нескрываемым изумлением. Он часто закивал головой. — За мной погоня. — Идемте. Старик подскочил, как подброшенный пружиной. «Скорее идемте, нужно успеть проскочить!» Он засуетился, поправляя свою сумку, переброшенную через плечо на манер торбы, и подхватывая с пола еще одну такую же, незамеченную мной ранее. Эта торба была нагружена продуктами. Я забрал ее у деда и закинул за спину. Судя по всему, предстояло бежать, а с таким грузом бег будет совсем медленным. Благодарно кивнув, старик устремился к черному входу из лавки, сразу набрав приличную скорость. Держась за ним и внимательно смотря по сторонам, я достаточно быстро потерялся в переплетении улочек, переулков и задних дворов каких-то зданий. В итоге мы вошли в полуразрушенный дом и спустились в подвал. Старик освещал путь вынутым из сумки электрическим фонарем, с виду похожим на старые лампы «Летучая мышь». Оказалось, из подвала можно попасть в приличных размеров канализационный коллектор. Судя по кладке, он был построен довольно давно и уже не использовался по назначению. Пройдя по нему, мы оказались в небольшом помещении. Размером всего 2 на 3 метра, оно, тем не менее, имело работающую вытяжку, к которой кто-то, возможно, сам старик, приладил небольшую печь из сырой глины. Тут же была сооружена лежанка типа нар. Похоже, незнакомец спрятался здесь довольно давно. «Здесь нас не найдут», — сказал дед, цепляя фонарь на вбитый специально для этого в потолок крюк. «Это старая часть города, сюда почти никто не ходит, а про это место знаю только я». Я поставил сумку на нары. В изголовье лежал аккуратно свернутый валиком матрас. Теперь я мог внимательно разглядеть нового знакомого. Невысокий пожилой мужчина с головой, укрытой челмой и небольшой белоснежной бородой, он был типичным представителем среднеазиатского региона Земли. При взгляде на него так и виделись чайхана с пловом и лагманом, неспешная беседа в окружении таких же аксакалов. И уж точно не бегать ни о потемной канализации. «Вы уверены? Меня будут искать до последнего. Я изрядно разозлил ваших погромщиков». Я слышал какой-то рев, но не обратил внимания. Думал, это истинные дети Бога опять что-то устроили. Со вчерашнего дня в городе очень опасно, а у меня, как назло, совсем не было продуктов. Когда прошла основная волна погрома, я решил потихоньку разжиться хоть какой-нибудь едой. То, что мы встретились, большая удача, молодой человек, и для вас, и для меня». Вы укроетесь от ищущих вас фанатиков, а я благодаря вам успел добыть продукты, ушел и не попался. Так что давайте сейчас заварим чайку и поговорим. Один вопрос. Там, где казнили мета-людей, среди заключенных остались мои друзья. Я устроил бойню и ушел. Эти ваши дети в отместку не казнят оставшихся? Сегодня точно нет. Если они решатся, то сделают это на показ, чтобы все видели. Им важен не факт смерти неугодных их вере. Скорее, их интересует устрашающее воздействие на противников. И еще это способ повязать кровью своих прихожан. Так что минимум сутки у вас есть. Если я правильно понял, вы хотите спасти своих друзей? Это так. Вытащить их — моя первоочередная цель. Значит, вам не помешает помощь. Садитесь. Сейчас вскипит чайник, и мы все обговорим. «Излишней доверчивостью я не страдал. Часть моего «я» пришла из мира, где ложь была возведена в культ. «Солги, и тебя изберут депутатом. Обмани, и тебе понесут деньги. Сами понесут, отбиваясь при этом от пытающихся их образумить. Ври, глядя в глаза миллиардам людей, тряся пробиркой с белым порошком, и нападай на другую страну. Ну и что, что твоя ложь раскроется? Ты уже забрал все богатства той страны себе, а отвечать за свои слова все равно не придется». Ложь всегда и везде. По телевизору, по интернету. Люди, нацепив фашистскую символику и выкрикивая нацистские лозунги, убивают других людей? Это не фашисты, вам показалось? Лги отрицая очевидное. Только так ты сможешь построить правовое государство. Однако в этом мире слово чести все еще ценилось. Конечно, я не идеализировал местное общество, но признавал, что по сравнению с землей, жизнь здесь была намного более честной. И если человек хотел помочь, значит, он действительно хотел это сделать, а не старался заманить тебя куда-нибудь и подставить. К тому же в моей ситуации я склонялся к тому, чтобы списать нашу встречу на это самое всемогущее нечто, забросившее меня сюда. Как бы то ни было, я решил довериться старику. «Называй меня Тимирака, начал рассказывать новый знакомый, пока заваривал чай. «Я всю жизнь прожил в этом городе». Работал в администрации, занимался архитектурой. Также следил за состоянием коммуникаций и по долгу службы облазил всю канализацию. Еще в детстве увлекся историей моего города. У него длинная история взлетов и падений. Орды нежити, бывало, сравнивали его с землей, но он всегда поднимался. А уж сколько царей, князей, шахов и прочих ханов он пережил, не счасть. Это место я нашел во время одного из походов в канализацию. Наш город, как и все дикие земли, брошен крупными странами на откуп бандитам и преступникам. Конечно, не все здесь такие, но в основном именно они становятся во главе. Другие тут просто не выживают. Работать мало кто хочет, поэтому в основном мне приходилось все делать самому. Я решил никому ничего не рассказывать, а устроить здесь убежище. У меня тогда еще была жива жена — И подрастала дочка. Потом жена умерла, дочка вышла замуж и родила мне внука, а про убежище по-прежнему никто не знал. Как оказалось, я был прав. Где-то год назад в городе появились новые люди. Они всегда улыбались и никому из людей не отказывали в помощи. Очередному правителю они принесли щедрые дары, и тот позволил им остаться, отдав в их распоряжение старый рынок. Вскоре рынок стал любимым местом развлечения молодежи. Эти люди учили писать и считать, показывали фильмы, дарили книги. А еще они рассказывали, от чего все вокруг так происходит. Говорили, что раньше на планете жили только люди, созданные создателем. Прости за тавтологию. Не было ни металюдей, ни нежити. И у всех все было. Это якобы золотой век человечества. А потом люди отвернулись от создателя и стали заниматься магией. И за это он проклял их, изменив тела, дабы отделить чистых людей от нечистых. И повелел чистым освободить мир от нечисти. Но люди оказались слабы, предпочли отвернуться от Создателя и жить с сметами. И тогда он создал нежить, чтобы наказать людей и заставить вернуться в лоно веры. Только истинно верующий может спастись от Орды Нежити. А чтобы доказать силу веры, нужно избавиться от всех нелюдей». Сначала это слушали дети и рассказывали дома. Затем на рынок пошли их родители. Никому не отказывали эти люди, называющие себя истинными детьми Бога. «Не хватает у тебя денег, тебе их дадут взаймы и даже без процентов, но только если ты состоишь в общине. Для своего ничего не жалко, и людей становилось все больше и больше. Когда к ним стал заходить правитель, я понял, что грядет буря». Я собрал все, что у меня было, и отправил дочь с внуком и зятем к родне на границу с империей, а сам остался, потому что не смог бросить свой любимый город. Напряжение нарастало постепенно. Сначала просто косые взгляды на металюдей, потом оскорбительные надписи, затем битые стекла и так далее. Закончилось все вчера. Обезумевшая толпа громила дома и лавки, убивала пытавшихся убежать, остальных потащили на площадь. Я не пошел туда. Мне было страшно. Я спрятался здесь, но, к сожалению, не успел запастись едой. Пока никого не было, вышел и встретил тебя. Что ты сделал, если нам пришлось убегать от этих фанатиков? На площади они рубили головы металюдям и швыряли их в толпу. А среди обреченных на смерть были мои друзья. Я не смог просто смотреть. Там стояла машина с крупнокалиберным пулеметом в кузове, практически без охраны. Так, пацан какой-то рядом крутился. «Вот из пулемета я и прошелся по толпе». «На машине была эмблема в виде черепа с кинжалом в зубах?» Тимирака оживился. «Да, что-то подобное. Я подробно не разглядывал». «Тогда правитель уже мертв. Я давно не запоминаю их по именам, потому что редко кто из них удерживает власть больше года. Этот был хорошим воином и дисциплину поддерживал Железную. Будь он жив, у машины обязательно находился бы ее полный расчет». «Значит, власть полностью перешла к детям». «Это очень плохо. Раньше они базировались на старом рынке, но теперь могли переехать во дворец правителя». «А пленников где держат? На этом рынке есть место для них?» «Да, там есть помещение в подвале, где располагались ледники. Когда делали ремонт, туда завозили много материалов, но осмотреть подвал мне не позволили. Однако туда есть ход из соседнего здания». Подвалы соединяются, имеется дверь, просто она заштукатурена. Тогда оттуда и начнем. Если все же эти дети перевезли пленников, будем думать дальше. Но мне кажется, что скорее они запрутся и выставят охрану на ночь в уже известном месте, но не станут переезжать в неподготовленное здание. Ну хорошо, тогда пойдем ночью, я смогу провести в обход любых патрулей. — Надо будет показать тебе основные ориентиры, чтобы даже если со мной что-то случится, ты смог привести сюда своих друзей. Я молча протянул этому железному старику, готовому рискнуть собой ради совершенно незнакомых ему людей, руку. Он пожал ее, похлопал меня по плечу и сказал. — Не переживай. Если они живы, мы обязательно их спасем. А сейчас надо отдохнуть. Ночь будет тяжелой. Я категорически отказался ложиться на нары и сел на пол в позу для медитации. Мне всегда хорошо думалось во время выполнения упражнений на развитие скорости поглощения маны. Вот и сейчас я сидел, обдумывая сложившуюся ситуацию. То, что она не просто выходила за рамки обычной, а прямо вылезала изо всех щелей, было видно невооруженным глазом. Само мое появление тут, недействующая эмпатия, некто или нечто, могущее изменять пространство — Рояли, торчащие из всех кустов, стыдливо поблескивая лакированными боками. Каков шанс отвлечь толпу, не стреляя по ней из пулемета? Ноль процентов. Каков шанс встретить, наверное, единственного человека в городе, знакомого с каждым закутком и переулком? А если это происходит в обстановке, когда одна часть горожан с воодушевлением режет другую часть? Каков шанс, что человек, чувствовавший наступление смутного времени, подготовил убежище, но не запасся продуктами? И каков шанс, что в руках безумных фанатиков, проповедующих нацистские теории, окажутся четверо учеников имперского лицея, причем из очень влиятельных аристократических родов? И еще, какое отношение все это имеет ко мне? Вопросов накопилось очень много, ответов не имелось совсем. Точно известно мне было только одно — идти освобождать ребят нужно. А если вспомнить ехидство в чувствах Стрелковой, то можно рассчитывать на получение кое-каких ответов. Вышли мы в час волка, когда шум города уже совсем утих. Без эмпатии передвигаться по узким каменным улочкам приходилось очень осторожно, подолгу замирая, вслушиваясь и вглядываясь в темноту. Фонарями мы не пользовались, но Тимирака вел меня уверенно, скорее ориентируясь по памяти, чем полагаясь на зрение. Казалось, что он действительно знает в городе каждый камень. Услышав патруль, мы или замирали, если он удалялся от нас, или отступали и уходили по соседней улице. Тупиков для старика, всю жизнь проведшего в этом городе, просто не было. Мы проскальзывали через крошечные задние дворы, вмещавшие в себя только одно дерево, через полуразрушенные лачуги, в которых не решались жить даже нищие, но уверенно приближались к цели. Обойдя по широкой дуге площадь, на которой горели костры и толпился народ, мы подошли к зданию, соседствовавшему с гнездом детей. Судя по рассказам старика, раньше тут было что-то вроде гостиницы для купцов вместе с баней, рестораном и складами в подвале. И в этот самый подвал можно было попасть с черного хода, прямо с улицы. Сейчас здание использовали как жилое, а вход в подвал просто заколотили. Но Тимирака недавно проверял его по долгу службы и вскрыл доски. Снова забить двери просто еще не успели, и войти можно было достаточно спокойно. Что мы и сделали». Я тесаком подцепил едва прибитую доску, предназначенную скорее показать, что вход закрыт, чем действительно заблокировать его, и без каких-либо усилий оторвал, придерживая ее второй рукой, чтобы она не брякнулась на пол. Быстро заскочив в дверь, мы занесли оторванную доску с собой, не оставив на улице следов своего пребывания. Сделали это очень вовремя, потому как по улице, рыча двигателем, проехал пикап с солдатами, освещавшими окрестности мощными фонарями. Подождав, пока стихнут звуки мотора, мы аккуратно двинулись в вглубь подвала, освещая дорогу фонариками. Приезжие хранили товар в небольших комнатах, на которые был разделен подвал. Сейчас они были разрушены, перегородки между ними разбиты, а груды битого кирпича занимали все обозримое пространство. Идти пришлось очень медленно, тщательно выбирая место, куда поставить ногу, чтобы не повредить ее. Тому, что дверь, ведущая в интересующее нас здание, не засыпана, я удивляться уже не стал. Осторожно проковыряв щель между дверью и косяком, прильнул к ней глазом и начал осматривать комнату за дверью. Видно было немного, но, судя по увиденному и по звукам, доносящимся с той стороны, мы прибыли по адресу. В тусклом электрическом свете виднелись клетки наподобие звериных, в которых были заперты металюди. Пройдя ножом по периметру и надрезав штукатурку, которой дверь была покрыта с той стороны, я зажал в руках тесаки, готовясь, если будет нужно, схватиться с охраной в рукопашную, после чего налег плечом на дверь, вышибая ее. Если бы за дверью оказалась охрана, да еще с огнестрельным оружием, я бы, пожалуй, очень удивился, потому как ее наличие не соответствовало логике происходящего. Да, здравый смысл говорил мне, что никто не оставит заключенных без охраны. Однако именно здравого смысла так не хватало в произошедшем со мной за этот длинный день. Поэтому, быстро пробежав помещение и убедившись в отсутствии охраны, я принялся вскрывать клетки, просто перерубая тисоками замки вместе с петлями. Егора и остальных нашел почти сразу. Жестом попросив сохранять тишину, пока я не закончу, открыл их клетку, кивнул на Тимираку, помогающего другим заключенным покинуть узилище. Многие металюди были сильно избиты и ранены, и сами выйти не могли. Я уже направился было дальше, когда мне в плечо вцепилась не по-женски сильная рука, и знакомый голос буквально прошипел на ухо. «Дай мне оружие!» В свете последних событий и моих подозрений насчет участия в них данной девушки, оружие давать мне не хотелось категорически. Однако в чем-то конкретном обвинить ее я не мог. Поэтому, не слушая своей интуиции, которая вопила «не делай этого», я вытащил из спинной кобуры помпу и передал ее стрелковой. Вынув из разгрузки спиток патронов, также отдал ей. «Там картечь. Будь аккуратно. Своих не зацепи». В ответ я был награжден презрительным взглядом и возмущенным фырканьем. Пожав плечами, отправился открывать оставшиеся клетки. Чем больше живых выбиралось из заключения, тем больше шум нарастал в подвале. Пришлось вернуться к старику и попросить его организовать выход уже освобожденных через соседнее здание, пока охрана не среагировала на шум. Также я попросил приглядеть за моими товарищами, предупредив их, чтобы никуда не отходили. На что получил еще один недовольный фырк. Вообще, эта девица вела себя так, будто находилась на прогулке в парке, и не ее минуту назад выпустили из клетки. Это поднимало во мне волну глухого раздражения, но я давил ее, сосредоточившись на текущей задаче. Довольно быстро оставшиеся заключенные были выпущены, мы взяли под прицел двери ведущие наверх и ожидали, пока все покинут подвал. Уходить решили последними. Во-первых, остальные были местными, и хотя знали город похуже, чем Тимирака, могли успешно скрыться в проулках. Во-вторых, наша группа разрослась до шести человек, и если Стрелкова и Егор держались нормально, хоть Веселов был непривычно тих, то парень с девушкой находились в какой-то прострации и больше напоминали живых кукол. Им говорили идти, они шли, говорили стоять, стояли. Поэтому я решил, что если поднимется тревога, пусть возможная погоня рассредоточится, стремясь поймать ускользающих бывших заключенных, а мы тем временем проскочим под шумок. Да, использовать живых как отвлекающий фактор мне было неприятно, но, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Пока же все шло тихо, и, дождавшись, пока последний живой покинет подвал, мы перебрались в соседнее здание, притворив за собой двери. Теперь следовало как можно быстрее добраться до убежища, где я и намеревался пролить свет истины на текущее положение дел. Не дожидаясь, пока все освобожденные металюди покинут подвал, мы выскочили на улицу и в хорошем темпе устремились по переплетению узких улочек к старому коллектору. Возглавлял нашу группу Тимирака, поскольку мог ориентироваться в городе даже без света. Затем бежали Егор со Стрелковой, потом молчаливый парень с девушкой, которых, кстати, я все никак не мог узнать. Вот вроде видел в лицее, но где и когда вспомнить не мог. А замыкал шествие я, держа руки поближе к пистолетам. На попытавшуюся качать права Стрелкову рыкнул так, что она заткнулась, одарив меня очередным возмущенным фырком. Но мне было плевать. Передвигаясь такой группой, я мог контролировать как тыл, так и саму девицу, доверие к которой пропало окончательно. До убежища оставалось буквально пара кварталов, когда в городе поднялся шум. «Видимо, побег обнаружили, и следовало торопиться». Мы как раз подошли к очередному дворику, через который следовало проскочить на соседнюю улицу. Тимир Ака открыл скрипнувшую калитку и, придерживая дверь, показал, чтобы мы быстрее заходили. Первые двое уже заскочили в нее, и я, чуть ускорившись, подошел к старику спросить о возможной погоне за нами, когда по оставшейся на улице группе ударил сноп света из прожектора и в ночной тишине послышался звук раскручивающегося блока стволов. Я слеп от яркого света, обернулся на звук, одновременно выхватывая пистолеты и при этом отчетливо понимая, что жить остается пара секунд. Но я хотел попытаться погасить прожектор, что дало бы шанс Егору со Стрелковой сбежать. Однако мне в воротник впились крепкие старческие руки, и Тимирака, оттолкнув в сторону девушку, которую мне так и не удалось вспомнить, буквально зашвырнул меня во двор а в следующую секунду по оставшимся на улице ударила струя крупнокалиберных пуль, разрывая их на части. Меня, ослепшего и оглохшего от грохота разбиваемых надо мной кирпичей, схватили за руки и вытащили из-под обстрела. Входная дверь и часть стены под градом пуль превратилась в груду обломков, однако вглубь дворик не простреливался, видимо, машина стояла достаточно далеко от него. Подняв меня и подхватив под руки, Егор со Стрелковой побежали по улице, стремясь отойти как можно дальше от страшного места. Мне оставалось лишь перебирать ногами и ждать, когда исчезнут круги перед глазами. Когда зрение вернулось, я затормозил мчавших, не разбирая дороги товарищей. То, что случилось, было очень фигово, но нам следовало добраться до убежища, тем более, что дело шло к рассвету, и небо уже потихоньку начало светлеть. Сориентировавшись по видневшимся на фоне неба башням, я, как учил теперь уже покойный Тимирака, развернулся к ним спиной и повел свою кардинально уменьшившуюся группу к старому коллектору. Довольно быстро удалось найти знаки, про которые мне говорил старик, и уже через полчаса мы входили в лачугу, служащую укрытием входа в убежище. Повесив лампу на крюк, я сел на нары и посмотрел на спасенных. Егор держался скованно и прятал глаза. Видно, он тоже был в курсе происходящего и не очень хотел в этом участвовать. Стрелкова же, напротив, оставалась абсолютно спокойной. Даже более того, пройдясь по комнатке, она выдала. «А что, кроме как в канализации, ты нигде спрятаться не мог?» Причем произнесено это было таким тоном, будто я украл ее с императорского балла и приволок в грязную канаву. «Тебе что-то не нравится, краса девица?» «Видимо, в клетке комфорт повыше, а голова у тебя новая вырастет, да?» Ситуация меня уже изрядно достала, и раздражение, накопившееся в душе, требовало выхода. «Ха! Спаситель тоже мне!» Видимо, девушка была настроена на конфликт. «Да если бы не ты, нас тут вообще бы не было!» «Ребята, не ссорьтесь!» Голос Егора стал жалостливо умоляющим. Раньше я его таким не видел, но меня уже несло. «Тогда, может, ты, дорогой друг, объяснишь, что за фигня тут происходит?» «Это!» — я с трудом удержался, чтобы не подобрать более цветастый эпитет, однако по паузе перед словом девушка и так все поняла и смотрела на меня, злобно сузив глаза. «Дама предъявляет мне претензию, дескать, все это из-за меня, а мне вообще нифига известно. Но вы двое наверняка что-то знаете, хотя стоите тут и строите из себя не пойми что! И то, что буквально полчаса назад убили троих человек, двое из которых были с вами в этой заднице мира, вас совершенно не волнует!» Ты не понимаешь. Ну так объясни мне. Терпение у меня заканчивалось. Я понятливый. Да что ты истеришь? Думаешь, нам нравится тут находиться? Тебе же предложили сотрудничать, а ты начал выпендриваться. Из-за тебя нам приходится сидеть в клетках и ползать по вонючей канализации. Если бы это было не во сне, я тебя сама удавила бы. То есть это сон? И с самого начала было сном? А я как клоун всем на потеху носился по городу и вас спасал. «Наконец-то дошло! Зачем такой тормоз Сиб? Непонятно. Сиб, значит. И там, где Сиб, всегда Стрелковы. Мстишь, стало быть. Ну как, понравилось? А ты, Егор, как оказался, замешан в этом дерьме. Хотя с тобой мы потом поговорим. Я не верю, что ты самостоятельно сюда влез». Егор, пытавшийся что-то сказать, осекся и закивал головой. «Ты что-то имеешь против моего рода, смерть?» Стрелкову уже было не остановить. «Да кто ты такой, чтобы хвост на нас топорщить? Мстить тебе много чести! Ты же никто, ноль без палочки! Что же ты за мной бегала, если я никто?» Здраво рассуждать я уже не мог, а известие, что все это ненастоящее, окончательно меня доконало, но дало объяснение всем нестыковкам в произошедшем сегодня. «Тоже по заданию? Или это частная инициатива? Рапорты подробные писала? Типа сегодня стреляла глазами, два промаха, три попадания?» Удар правой у девушки оказался надиво хорош. Рывком взвинтив скорость восприятия, я рванул голову в сторону, уводя с траектории уже левой руки и одновременно вытаскивая пистолеты из кобуры. Псисон это или нет, но ударить девушку у меня не поднимется рука, поэтому я решил ее просто пристрелить. Однако у нее было на этот счет свое мнение, и пистолет из моей правой руки вылетел выбитый ударом ноги. Слегка довернувшись, я по инерции вскинул второй пистолет, но и он был отбит вверх. Вылетевшая пуля, отскочив пару раз рикошетом, никого не задела, а я отхватил еще два удара в лицо. Мне наглядно демонстрировали разницу в классе между мной, получившим пусть и качественную, но обычную подготовку солдата, и бойцом рода Ариста, за спиной которого тысячелетняя череда предков, модифицированных камнями душ и своя школа боя. На любые мои действия Стрелкова отвечала стремительно и безжалостно. Ее стиль чем-то напоминал винчунь. Такая же работа на сверхблизких дистанциях, контроль конечностей противника и огромная скорость ударов. Я лишился второго пистолета, но отступать не собирался, несмотря на град ударов, обрушившийся на меня. Поняв, что в рукопашной гончие превосходит меня более чем на голову, а удары электричеством при касании на нее совсем не действуют, я решил идти в вабанк и начал наращивать ледяную броню. И ничего не произошло. В этом гребаном пси сне я не мог пользоваться ни эмпатией, ни магией льда. Ярость застела мне глаза. Какой-то псиурод лишил меня части сил. Как бы то ни было, это был мой сон, пусть даже и наведенный извне, и я никому не собирался позволять в нем распоряжаться. Я ушел в глухую оборону, прикрыв голову руками, и сосредоточился на ощущении маны, проходящей через мое тело. Пусть я не чувствую ее, но она есть, и я собирался ее использовать. Пропуская ток по рукам, я отслеживал изменения своего организма, чтобы по аналогии активировать магию льда. Тем временем девушка опрокинула меня на землю и, усевшись сверху, потребовала. «Проси пощады, смерть!» «Хватит, ребята, прекратите! Виктория, уймись!» Егор практически кидался на нас, пытаясь растащить. «Да что вы делаете-то?» «Не лезь, Егор! Я научу этого лапотника почтению!» Девушку было не остановить. Я же не слушал их перепалку, полностью уйдя в себя. И это принесло свои плоды. Где-то на краю сознания я почувствовал холод магии и потащил его на себя, выплескивая в пространство, обволакивая им и свое тело, и сидящую верхом на мне стрелкову. «Саша, стой, прекрати!» — дикий крик Егора, казалось, сотряс даже стены. «Останови магию, ты не понима!» Тело парня безвольно упало на пол и начало истончаться. Взвизгнув, Стрелкова попыталась вскочить с меня, однако поток неоформленной сырой маны уже обволок ее ноги, не давая подняться. «Остановись! Ты убьешь нас обоих!» — кричала девушка, пытаясь вырваться из ледяной хватки. «Что, проняла Вика Виктория? Это ж псисон! Тут все можно!» «Идиот! Ты без блокиратора! Мы сдохнем из-за тебя!» И в следующее мгновение девушка осела мягкой грудой, как будто из нее разом вынули все кости. Я заблокировал поток маны, оглядываясь вокруг. Стены, пол, потолок — все кружилось вокруг меня, сминаясь и деформируясь, перетекая из одной формы в другую и размазываясь в пространстве. Где-то на периферии сознания мне почудился мужской голос, кричащий «Вытаскивайте их!» А затем пространство схлопнулось в точку, и наступила темнота.